Глава седьмая Я замерла, стараясь не шевелиться. Что-то подсказывало мне, что от малейшего движения император проснётся. Когда человек настолько вымотан, о крепком здоровом сне нет и речи. Тем временем машина сбавила ход. Дорогу преградили чугунные ворота, длинные створки которых неожиданно легко и бесшумно отошли в стороны. Дальше мы покатили по гравийной дорожке. Я испугалась, что усилившийся шум от колёс разбудит Бергана. Но, к счастью, этого не произошло. Водитель на секунду оглянулся и улыбнулся. Он ни о чём не стал спрашивать, снизил скорость и поехал дальше. Тот, кто планировал поместье, был настоящим гением. Он максимально использовал природные перепады высоты. С дороги, проложенной по гребню холма, открывались прекрасные виды на парк. Пейзаж казался естественным, хотя сочетание разных пород деревьев точно было делом человеческих рук. Тёмно-голубая, сизая хвоя елей, ведь елей же, выгодно оттенялась светлой листвой развесистых великанов. Многие деревья уже начали желтеть. На траве яркими пятнышками выделялись опавшие листья. В просвете между стволами проплыл дом с белоснежными колоннами. Я успела заметить лишь широкий портик с треугольным фронтоном. Здесь стояла удивительная тишина. Мотор-кабриолет работал почти беззвучно, лёгкий ветерок застревал в кронах. Я впервые вдохнула воздух киргара без городских примесей. Чистый, свежий и чуточку горьковатый. Запахи были незнакомые, чужие, но я не могла назвать их неприятными. Одно то, что меня окружали деревья, настоящие вековые исполины, наполняло восторгом. Сады на Яроу воспринимались совершенно иначе. Разница как между декоративными рыбками в аквариуме и стоей китов в океане. В первом случае — искусственная красота, во втором — свобода и стихия. Пусть эти гиганты полторы сотни лет назад сажала чья-то рука, дальше они сами тянулись к небу. Машина ползла медленно-медленно. Водитель объезжал поместье по кругу. Затем дорога спустилась ниже. Теперь с одной стороны возвышался пологий склон. Тишину разбавил птичий щебет. Самих птиц я не видела, лишь слышала их негромкую перекличку в ветвях. Над головой нависали ветви. Солнце мелькало сквозь тающее в золоте кружева крон. Я осторожно разглядывала Бергана. Императора, чужака, северянина, без пяти минут мужа, которого должна буду уважать и слушаться всю свою жизнь. «Не относитесь к супругу словно к врагу», — вспомнила я слова наставницы. «Пусть вам кажется, что он не самый подходящий вам человек, и даже в том случае, когда так оно и есть, помните». Предубеждение и обида в конечном итоге обернутся против вас. И ни в коем случае не пытайтесь изображать чувства, которых вы не испытываете. Притворство разрушает душу. В отношениях важна искренность. Старайтесь зацепиться за то, что вызывает в вас симпатию. Доброту, щедрость, веселый нрав. Вам приспособиться проще, чем мужчине. Женщины гибче, выносливее, легче принимают реальность. Тратьте силы не на бессмысленное сожаление, а на создание доверия и приязни. За что зацепиться мне? Пока я могу поставить в плюс Бергану лишь молодость и привлекательность. Но внешности слишком мало для привязанности. Нужно хоть что-то ещё, кроме этих красиво очерченных губ, острых ресниц, горбинки на тонком носу, изящной линии подбородка, непривычно тёмных волос. Он горд, упрям и вспыльчив. Последнее плохо сочетается с напускной холодностью. Излишне прямолинейный резок — свидетельство чему объявленная война островам. Но та же война доказала, что Берган Ренир умеет признавать свои ошибки. Беда в том, что сама я недостаточно интересная. Будь на моём месте Леара, Берган был бы не прочь сблизиться с женой. Испытывал бы к ней влечение, наверное. «Может, с ним и впрямь что-то не так?» Я покосилась туда, куда приличные девушки точно не смотрят. Словно сквозь плотную ткань брюк собиралась определить степень годности. Щёки обожгло от одних мыслей. «Глупая я. О чём ты думаешь? Он император. Император. А ещё парень и твой почти муж. И нет ничего плохого в том, что тебе любопытно. Как это будет с ним?» В страшной картинке, нарисованной сестрой, я верить не хотела. Берган не такой. Просто он несёт непосильную ношу и устает. Вон какие тени под глазами. Машина вдруг остановилась. Водитель повернулся ко мне. «Лоу, Илайя», — прошептал он. «Я не получал указаний, но помню, что в полдень у Его Величества ежедневное совещание. Сейчас без четверти двенадцать. До дворца нам ехать пятнадцать минут». «Какие ваши распоряжения?» «Это совещание». Я тоже понизила голос до минимума. «Насколько оно важное?» «Я всего лишь охранник и водитель». «Дэмин Баруш, к вашим услугам, Лоу», молодой человек солнечно улыбнулся. «Судить о важности государственных вопросов не возьмусь. Смею лишь заметить, что его величество Валсар, светлая ему память, проводил подобное совещание раз в неделю». Империя при этом не развалилась. «В таком случае, Демин, — я взглянула на сладко спящего Бергана, — вам не давали указаний, а я ничего не знаю о совещании». Водитель просиял, и мы поехали дальше. Император, не подозревающий о нашем маленьком сговоре, наконец-то расслабился полностью и принял более удобное положение, прижавшись щекой к мягкому подголовнику. Его лицо даже сейчас оставалось серьёзным. Берган, Берги, Бери. Светлые духи, ничего ласкового не подобрать. Так мы катались примерно ещё часа полтора-два. Точнее я сказать не могла. Вифон лежала в левом кармане, а именно этим боком я прижималась к Бергану. Под конец я сама начала дремать. Император проснулся неожиданно. вздрогнул, и резко подобрался, быстро огляделся и гневно нахмурился. «Демин, который час?» «Половина второго, ваше величество». Слово, вырвавшееся у Бергана, я перевести не смогла. «Во дворец, немедленно». Машина развернулась и понеслась с невероятной скоростью, стволы так и замелькали. Я внутренне приготовилась к вспышке ярости императора, особенно после того, как на щеках Бергана проступили ярко-алые пятна. «Чего я не ожидала, так это сдавленного...» «Простите, Элая, разумеется, вы сердитесь». «Сердитесь вы», — заметила как можно спокойнее. «Я пообещал вам прогулку и не сдержал слова». «Во-первых, вы ничего мне не обещали. Во-вторых, я довольна прогулкой». «А в-третьих?» — спросил он хмуро. «Как же остро он чувствует все недомолвки». Я тихо вздохнула. «Хорошо, что вы немного отдохнули». «Вы не понимаете», — сухо произнёс Берган. «Из-за непростительной слабости я подвёл людей. Вас, глав служб министров, которые меня ждали». «Куда уж мне понять?» Я выпрямилась и посмотрела прямо в серые глаза. «Я же родилась в семье рыбака, а не князя, управляющего целым островом. Мне совершенно не вдомёк, что такое власть». «Продолжайте дальше делать вид, что рядом с вами невежественная дикарка, а вовсе не княжна, равная по положению и воспитанию». Он опешил. Забавно захлопал ресницами, прямо как нежная девица. «Элайя, я не хотел вас обидеть». «Тогда не ведите себя так, словно я дурочка с хутора. Мне известно, что такое долг и ответственность правителя Берган, как и то, сколько здоровый взрослый человек способен обходиться без сна». «И сколько?» — вдруг почти спокойно спросил он. «Без потери работоспособности? Нисколько. На второй день появляется сонливость, усталость, проблемы с памятью, концентрацией и вниманием. На третий — раздражительность, повышенное сердцебиение, нарушение речи». «Достаточно». Он отвернулся. «Не хватало мне второго Геворга». «Эти полезные знания вы тоже приобрели в вашем институте?» Как чувствовала, специально ходила на дополнительное занятие. Досада никак не хотела униматься. Машина тем временем нырнула в подземный тоннель и через пять минут остановилась в гараже. Бергана выскочил, не дожидаясь, пока водитель откроет дверцу, но тут же опомнился и обернулся. «Элайя! Идите, Ваше Величество, не тратьте на меня драгоценное время!» Император, ожидаемо, зашагал прочь. Демин любезно подал мне руку, помогая выйти из машины. «Позволите проводить вас, Лоу и «Было бы неплохо», — вздохнула я. Архитектор этого дворца явно одновременно проектировал лабиринт и периодически путал чертежи. Но к нам уже спешили охранники. Демин почтительно поклонился и отступил в сторону. По дороге до своих покоев я окончательно остыла. Княжна обязана держать себя, как полагается княжне, и не поддаваться дневу, пусть даже очень хочется.